пришли к удачливому адмиралу, чтобы записаться в число участников экспедиции. Уже в открытом море, когда Морган на борту своего флагманского корабля «Оксфорд» проводил военный совет, кто-то из пьяных матросов выстрелил из мушкета и попал в пороховой погреб. Произошел взрыв, и 36-пушечный корабль взлетел на воздух. Все находящиеся на борту приглашённые члены экипажа были убиты. Непривидимыми остались только Морган и капитан, сидевший за столом рядом с ним. И несмотря на это происшествие, Морган продолжил операцию, целью которой был Марак-Айниб. После нападения Алане жители города стали осторожнее. Пока Морган проникл в озеро Минуя укрепление канала, они покинули город, унося с собой ценности. Морган, как и Олоне, захватил расположенный неподалеку от Маракаиба городок Гибралтар. В течение трех недель, по его приказанию, пираты обыскивали все окрестности, а каждого пойманного, независимо от того, мужчина это или женщина, пытали, чтобы узнать, где они спрятали ценности. На обратном пути выходить из озера Флебостером пригодилась сильная испанская эскадра. Тогда Морган приказал подготовить брандер, корабли трюмы которого были наполнены порохом и смолой, а на верхней палубе для маскировки размещены куклы и пушки. Очевидной станции не заподозрили обмана, и на своих кораблях подошли в ночной темноте вплотную к предполагаемому противнику. Когда наполненный горючими веществами Брандер взлетел на воздух, многие из испанских кораблей оказались объятыми пламетом. Этого момента и ждал Морган. При общей панике, царившей на испанских кораблях, он почти незамеченным вышел в открытое море с добычей, оцененной в 30 тысяч километров. В августе 1670 года адмирал Морган собрал в порт Рояль флот из 28 английских и 8 французских кораблей, имевших на борту команду в 2000 человек. Губернатор Ямайки поставил перед вожаком флотильи Сьерр задачу произвести налёты на города в Даринском заливе, чтобы этим отвлечь испанцев от нападений на английские корабли в Карибском море. 21 декабря состоялся военный совет в Либустьеров, на котором было принято решение напасть на город Панаму. Договорились при распределении добычи 1/10 выделить в пользу короля, 1/10 в пользу лорда адмирала и 1/10 в пользу самого Моргона, как руководителя операции. Вознаграждение за особые услуги а также компенсации за увечье предусматривались в соответствии с обычными правилами флибустьеров. Из оставшейся после этого части добычи капитанам причиталось по 8 долей. Договор скрепили клятвой. Однако было тут одно маленькое упущение. Ещё до того, как флот вышел в море, Англия и Испания заключили мир что превращалось запланированное каперское плавание в пиратский рейд. Об этом было известно губернатору Мадифорту, а также и самому Моргану. Реализуя план операции, Морган действовал очень обдуманно и ловко. Вначале в качестве базы для проведения операции он выбрал остров Санта-Каталину и захватил крепость Сан-Лоренцо. Затем он отправил 1200 флибустьеров на каноэ вверх по течению реки Чагрес по направлению к городу Панама. Когда они достигли порогов, то были вынуждены продолжать путь по вьючным тропам. Начались 9 дней мучительного пути по субтропическим джунглям. Тяготы усугублялись недостатком продовольствия и воды и постоянной угрозой нападений со стороны испанцев-индейцев. Впервые они увидели наконец купола панаманских церквей и тихий океан. Неподалёку от города Панамы в лебустеро встретили потусчившийся скот и наконец-то смогли поесть досыта. На следующее утро в открытом поле они были встречены четырьмя эскадронами испанской кавалерии.